Урок 3. Уроки земной жизни. Закон кармы. Что посеешь, то и пожнешь. В перерывах между жизнями души восстанавливают свои силы и отдыхают, ведь многие приходят туда очень уставшими и даже нуждающимися в исцелении. Помимо этого, души анализируют прожитую жизнь – а после выбирают новую. Все это происходит в доброжелательной обстановке, в кругу друзей и близких с помощью заботливых, любящих наставников. Анализ прошлой жизни не имеет ничего общего с наказанием. Никто душу не ругает, не осуждает, если она сделала что-то не так. Мир душ – это мир любви где нет никакой враждебности, нет конфликтов, нет и суровых испытаний, которые должна проходить душа. Испытания она проходит только во время своих воплощений в материальном мире. Поэтому религиозные представления о том, что после смерти мы будем мучиться, в корне не верны. Они не соответствуют действительности. «Разве недостаточно нам страданий на земле», чтобы испытывать их еще и там, где находится наша подлинная духовная родина – в мире душ. Там мы учимся, анализируем ошибки и готовимся к следующей жизни с тем, чтобы по возможности прожить ее лучше, более эффективно и мудро, чтобы стать счастливее, получить новый позитивный опыт и не попадать больше в разные ловушки – заставляющие нас страдать. Во время нашего земного воплощения мы подчас живем не вполне осознанно и даже не задумываемся о том, что перед нами стоят определенные жизненные задачи, с которыми мы должны справиться. От того, как именно мы с ними справимся, зависит очень многое. И то, как складывается наша нынешняя жизнь – и то, как сложится будущее жизни. Никто из нас не хочет страдать, но по собственной неосознанности мы порой совершаем поступки, которые ведут именно к страданиям и лишают нас возможности стать счастливыми. Почему так происходит? Потому что люди далеко не всегда отдают себе отчет в такой простой вещи. Каждый наш поступок – порождает определенные последствия. И рано или поздно нам приходится иметь дело с этими последствиями. Иными словами, наши деяния возвращаются к нам. И если эти деяния не вполне благовидны, мы будем вновь и вновь становиться жертвами своих собственных проступков, пока, наконец, не поймем, что надо измениться самому, изменить свое поведение. К такому переосмыслению своих поступков и к позитивным изменениям нас подталкивает закон кармы, действующий на земле. Суть этого закона проста. Что посеешь, то и пожнешь. Тот, кто обижает других, сам будет обиженным. Кто был агрессивен, станет жертвой агрессии. Кто помогал людям – был милосердным, получит вознаграждение в виде помощи и милосердия со стороны других. Кто насмехался над другими, сам станет жертвой насмешек. Кто был добрым, получит добро в ответ. Не всегда эти последствия наступают быстро. Иногда они проявляются лишь в следующем воплощении. Вот почему для многих людей закон кармы вовсе не очевиден они думают, что можно вести себя как угодно и последствий не будет. Они просто не понимают, что последствия неизбежны, и если они не возникли сразу, то обязательно возникнут в будущем. Но карма – это вовсе не совокупность плохих поступков, за которые полагается наказание. Карма – Это вообще все наши поступки, это вся совокупность наших действий, а также мыслей, эмоций, намерений. Из всего этого формируется наше будущее. Карма – это вовсе не система наказаний. Карма – это механизм, который помогает нам осмыслить свое поведение, сделать выводы, извлечь уроки и тем самым изменить свою судьбу не только в нынешней, но и в будущих жизнях. Бывает и так, что карма дает о себе знать очень быстро, когда последствия своих действий мы получаем чуть ли не мгновенно или с небольшой отсрочкой. Бывает, что карма долго не проявляет себя, но все же настигает человека в пределах одного воплощения. Но чаще всего в нынешнем воплощении мы сталкиваемся с кармой, наработанной в прошлой жизни. Мы не помним прошлую жизнь и можем не догадываться, почему с нами случаются те или иные неприятности. Но мы должны знать – все это не случайно. Трудности и неприятности – это уроки, которые мы должны пройти – чтобы преодолеть последствия того, что мы совершили в прежних воплощениях. Карма учит нас нести ответственность за все, что мы делаем. Если вы хотите стать более удачливыми и счастливыми уже в этой жизни, лучше взять на себя эту ответственность безотлагательно. «Практическое задание». Вспомните ситуации из вашей жизни или жизни ваших друзей, близких, знакомых, когда кармическое воздаяние наступало очень быстро. Например, человек зло посмеялся над кем-то или проявил высокомерие, пренебрежение, и почти сразу с ним случилась какая-то неприятность. Например, проезжавшая мимо машина с ног до головы окатила его грязью. Может показаться что эти два события никак не связаны между собой. В таком случае человек способен разозлиться, посчитать, что его несправедливо наказали. Но с точки зрения кармы случайностей не бывает. Мудрый человек обязательно задаст себе вопрос, что я сделал такого, чем притянул к себе это. Вспомнив ситуации подобных неприятностей, постарайтесь найти причину, то, с чем они могут быть связаны в вашем собственном поведении. Если вы поймете, что несете ответственность за это, то не будете злиться и обижаться, а сделаете правильный вывод. Больше никогда не повторять таких поступков, которые приводят к нежелательным для вас последствиям. Теперь подумайте, известны ли вам случаи, когда карма настигла человека не сразу, но в пределах одной жизни. Например, мать плохо обращалась с детьми, когда они были маленькими. В итоге дети плохо обращаются с ней, когда она постарела. Или чересчур агрессивный ребенок в детстве задирал и бил всех своих сверстников и младших детей во дворе, а став взрослым, Этот человек сам оказался жертвой хулиганов, был избит и превратился в инвалида. Начните замечать и отслеживать подобные закономерности. В мире душ мы видим их очень хорошо, потому что там глаза нашей души открываются. Но если мы научимся замечать их в процессе земной жизни, то сможем жить гораздо эффективнее и, и эволюционировать намного быстрее. Затем подумайте о тех неприятностях вашей настоящей жизни, с которыми вы никак не можете справиться. Скажите себе, что это не случайно. Всему есть причина. Возможно, это причина в нынешней жизни, а может в прошлой. Попробуйте сначала найти причину в текущем воплощении. Вспомните свое поведение в детстве, в юности, в зрелости. Не было ли там чего-то такого, что нынешняя ситуация просто отзеркаливает? Не похож ли урожай на те семена, которые вы когда-то посеяли? Если же в нынешнем воплощении ничего похожего не было, возможно, вас настигла карма прошлой жизни». И если вы проанализируете происходящее, то сможете примерно представить, что за причина создала эти последствия. Если вы получаете какие-то неприятности от людей, то, скорее всего, сами причиняли подобные неприятности другим. Болезнь может стать следствием того, что вы когда-то были немилосердны к больным. Попробуйте обратиться к своей душе и проверить, Верны ли ваши догадки? На интуитивном уровне вы сможете получить верный ответ. Наша судьба определяется в первую очередь кармическими задачами. Главное помните, карма никогда не ведет вас в тупик. Она существует не для того, чтобы сделать ваше существование бессмысленным и бесперспективным. Напротив, Карма, преподнося уроки, подсказывает вам пути выхода из ситуаций, кажущихся тупиковыми. Важно понять и принять эти уроки, не пытаться сбежать от них. И тогда вам откроются эти лучшие пути. Способ преодоления негативной кармы – это новые, лучшие решения, которые мы принимаем в той или иной ситуации. Например, Столкнувшись с последствиями собственного немилосердного отношения к людям, решаем впредь следовать законам любви, научиться прощать и быть добрее. Если мы работаем над этим из жизни в жизнь, то в конечном итоге преодолеваем свою негативную карму. Именно кармическими задачами и определяется в первую очередь то, какую жизнь мы выбираем себе в следующий раз. Поскольку душа, оказавшись в мире душ, очень хорошо видит свои ошибки, то ее не нужно долго уговаривать пройти этот урок еще раз. Душа сама выбирает такие обстоятельства следующей жизни, в которых у нее будет возможность сбалансировать свои прежние деяния. Например, понять, что такое боль – и обида, если человек раньше причинял боль другим и обижал их. Оказавшись в роли жертвы, он сможет обнулить прежние деяния, но только в том случае, если не озлобится, не начнет копить обиды, а примет это со спокойствием и терпением, как урок, который необходимо пройти. И, пожалуйста, Помните, что вы сами выбирали эти уроки для своего же блага. Никто вас не принуждал и тем более не наказывал, дав вам именно такую судьбу. Любая судьба – не наказание, а благо. Важно только правильно отнестись ко всему тому, что вам выпадает. Важно двигаться по пути развития и самосовершенствования – преодолевать негативность и реализовывать себя в том, чего просит ваша душа. Практическое задание. Определите, какие негативные эмоции вам свойственны больше всего. Вы обижаетесь или гневаетесь, а может, часто впадаете в уныние, тоскуете и переживаете по пустякам? Осознайте – что с этим связан важный жизненный урок. Вам нужно научиться преодолевать эту негативность. Но преодолеть негативные эмоции – это не значит подавить их или сделать вид, что их нет. Напротив, нужно осознать, что они вам свойственны. Начните отслеживать те моменты, когда эти эмоции проявляются особенно ярко. В каких ситуациях это происходит? Данные ситуации скорее всего несут в себе кармический урок. Вы гневаетесь или обижаетесь, возможно, на то, что сами когда-то совершали или считали нормой. Может, вы замечали, как родители порой ругают детей за то же самое, чем сами грешили в детстве. Они не помнят этого и искренне возмущаются проступкам своих детей. Посмотрите на подобные ситуации глазами своей бессмертной души. Скажите себе, что это для вашего же блага. Скажите себе, что все это лишь игра, спектакль, разыгрываемый актерами, надевшими маски. Что на самом деле суть мира – это любовь. Взгляните на эти ситуации и свои эмоции глазами любви, и негативность растает. Другие задачи человека на земле. В чем еще состоят задачи человека на земле? В том, чтобы возвращаться к источнику, частью которого мы все являемся. В том, чтобы отыскать в себе ту частицу Творца, которая представляет собой энергию любви и одухотворенное сознание. В том, чтобы следовать высшим законам любви, добра и справедливости, которые отвечают нашей подлинной сути. Преодолевать негативность, гнев, обиды, уныние, нетерпимость, самоуничижение. Развивать свои лучшие качества – и не поддаваться соблазну отказаться от лучшего в себе ради получения каких-то материальных благ, власти над другими или просто выживания. Следовать желаниям своей души, истинным желаниям, а не тем, которые навязываются рекламой и окружением. Обрести собственное «я», стать взрослым, свободным и самостоятельным человеком, независящим от чужих влияний. Избавиться от страхов перед жизнью и смертью. Смело реализовывать в земных условиях потенциал своей души. Стать сильнее духом, обрести мужество и терпение. Научиться успешно справляться со всеми вызовами, которые бросает жизнь. Обрести и раскрыть свое человеческое достоинство. Не ставить себя не выше – ни ниже других, и жить как достойный человек, знающий о том, что он является частицей Творца, а потому не опускающийся до недостойного поведения. Следовать пути своего сердца в работе, в общении, в образе жизни, в поведении, раскрывать свое духовное начало, делать то, в чем лучше всего раскрывается красота души, Именно ее сделав своим приоритетом, а не материальные ценности. Проявлять доброту и милосердие по отношению к другим, помогать людям, стараясь облегчить их жизнь. Беречь вверенное вам тело, быть его мудрым и достойным хранителем. Обрести радость и любовь, учиться быть счастливым, стремиться к совершенству в несовершенном мире вы и сами можете определить, в чем состоят ваши основные задачи, потому что вы сами поставили их, готовясь к данному воплощению, и вы позаботились о том, чтобы обстоятельства вашей жизни напоминали вам об этих задачах. Может быть, вы раньше не догадывались, что все происходящее с вами — это повод задуматься о вашем жизненном пути и о том, Как вы проходите свои уроки? Тогда прямо сейчас начните смотреть на свою жизнь под этим углом. Начинайте искать закономерности. Возможно, раньше ваша жизнь казалась вам нагромождением случайностей. Это не так. Теперь вы знаете, что все идет по заранее продуманному плану. И составляли этот план вы. Осталось лишь вспомнить об этом. Случай из практики. Клара С. Женщина 53 лет пришла на консультацию с вопросом, почему от нее ушел муж после 25 лет совместной жизни. Это был брак по любви, они вырастили двоих прекрасных сыновей, и ничто не предвещало такого исхода. Но супруг Клары встретил более молодую женщину и решил в корне изменить свою жизнь, посчитав, что раз дети давно уже стали взрослыми и даже обзавелись своими детьми, то он более не связан никакими обязательствами перед семьей. Клару поразил тот факт, с какой легкостью любимый муж оставил ее в одиночестве, нисколько не заботясь о ее переживаниях. Ее образ жизни после ухода супруга кардинально изменился. Дом опустел, ушли в прошлое совместные праздники и поездки на море, исчезли общие друзья и даже дети и внуки, казалось, отдалились. Погружение в прошлую жизнь пролило свет на эту ситуацию. Клара и ее супруг уже тогда были вместе, но ситуация развивалась прямо противоположным образом. В предыдущем воплощении Клара, тогда ее звали по-другому, ушла от мужа, встретив человека, которого, как ей казалось, она полюбила. Ее не беспокоили чувства и переживания супруга. Она была так поглощена новой любовью, что просто не думала о нем. Он же, от предательства и измены любимой, в которой души не чаял, заболел и рано ушел из жизни». И вот теперь ей следовало оказаться на месте того, кого предали, чтобы понять, что чувствует человек, от которого уходит любимый. Клара сама запланировала такой сценарий данной жизни, так как знала, что ей необходим этот урок. Новое знание помогло Кларе более мудро и терпеливо принять ситуацию своего одиночества. Она поняла, что должна набраться мужества и достойно выдержать это испытание. Вместо того, чтобы обижаться, жалеть себя и сетовать на судьбу, Клара решила изменить свою жизнь. Она нашла работу, которая ее увлекла, и помогла стать материально самостоятельной. В ее жизни появились новые увлечения – Она стала путешествовать, заниматься танцами и фотографией. Супруг не вернулся, но Клара встретила близкого человека, с которым сейчас встречается и чувствует себя счастливой. Библиотека книг жизни. Как душа выбирает уроки на будущее. В промежутке между жизнями в «Мире душ» Душа сама выбирает уроки следующей жизни. При этом она основывается на опыте прошлого воплощения. Для этого производится подробный анализ всех допущенных ошибок. Как это происходит? Представьте себе огромный зал с книжными стеллажами вдоль стены. Это библиотека. Она такая огромная, что вы не можете видеть, где кончаются стеллажи. Они словно уходят в бесконечность в обоих направлениях. Посреди зала большой стол. Это место для работы с книгами. Здесь душа вместе с помощниками, которых условно можно назвать библиотекарями, проводит много часов, чтобы проанализировать прошедшую жизнь». Ведь книги в этой библиотеке необычные. Это книги жизни. У каждого человека есть такая книга жизни, вернее, многих жизней. Там отражен абсолютно каждый ваш шаг на протяжении всех воплощений. Конечно, это не бумажные книги. Они могут казаться такими, поскольку во время жизни на Земле у нас сформировалось определенное представление о том, как должны выглядеть книги. По привычке душа воспринимает их в той же самой земной форме. На самом деле эти книги представляют собой особым образом структурированную энергию. И когда книга открывается, вы видите там вовсе не буквы и фразы, а нечто вроде киноэкрана, где разворачиваются события в вашей жизни. Но и на киноэкран это похоже лишь на первый взгляд. Потому что вы в любой момент можете оказаться внутри этого экрана и заново пережить все эмоции и чувства, связанные с тем или иным эпизодом. Для чего это нужно? Для переосмысления своих деяний совершенных при жизни. Ведь, находясь в мире душ, мы воспринимаем все совершенно по-другому. По-другому это, во-первых, с большей осознанностью, а во-вторых, с пониманием сути своих поступков. При жизни мы можем не понимать, что совершаем ошибку или ведем себя разрушительно. Из мира душ мы видим это очень хорошо». Когда нам открывается наша истинная суть любовь, мы можем ужаснуться тем деяниям, которые были совершены нами в разрез законам любви. И вместе с тем мы можем увидеть возможности другого поведения, которые, может быть, были скрыты от нас при жизни. Случай из практики. Герман Мужчина 48 лет пришел на консультацию после того, как его бизнес, успешно развивавшийся в течение нескольких лет, внезапно потерпел крах после неудачной сделки. Герман оказался банкротом. Причем такая ситуация в его жизни случилась не в первый раз. Он уже два раза терял свое состояние, после чего начинал с нуля. В третий раз у него просто опустились руки. Он понял, что больше не в силах бороться с этой судьбой. Придя в отчаяние, он даже подумывал о том, чтобы наложить на себя руки. При погружении в прошлое воплощение выяснилось, что Герман уже тогда был очень богатым и влиятельным человеком. Он жил в небольшом европейском городе в конце XIX века. Однажды К нему пришла женщина, которая представляла благотворительную организацию. Она обратилась к Герману с просьбой поучаствовать в судьбе нищих и бездомных людей, пожертвовать деньги на организацию ночлежки. Герман не только не дал денег, но и приказал вытолкать просительницу за дверь, а после, пользуясь своим влиянием и богатством, подал на нее в суд за вымогательство он решил устроить показательный процесс, чтобы другим неповадно было. Бедная женщина оказалась за решеткой и, не выдержав позора и унижения, покончила с собой. Когда Герман в состоянии транса заново пережил момент своего возвращения в мир душ, после того воплощения, и перед ним открылась его книга жизни, он снова словно бы оказался в своем прошлом, и ему пришлось заново пережить момент, когда просительницу выталкивали за ворота его дома. Да, он пережил это заново, но совсем не так, как при жизни. Тогда он наслаждался своей силой и могуществом, упивался своей властью над слабыми и неимущими. Теперь же он горько плакал, ужасаясь своему деянию. Наставник, библиотекарь. Спросил Германа, была ли у него возможность поступить по-другому. Конечно, была. Он был в состоянии не только пожертвовать значительную сумму, но и открыть приют для бедных полностью на свои деньги. Там же, в зале библиотеки, Герману была дана возможность прожить, как наяву, такой вариант событий. Он понял что мог бы стать по-настоящему счастливым человеком, если бы сделал это. Он нашел бы множество друзей, в городе его уважали и любили бы, а не только преклонялись перед его деньгами и властью. Его финансовое положение ничуть не ухудшилось бы от этого, напротив, его дела пошли бы еще успешнее. Герман искренне раскаялся в своем поступке, и сам решил в следующей жизни пройти через череду бедствий, чтобы сбалансировать свое поведение. Его главный урок состоял в том, чтобы преодолеть свою гордыню и высокомерие, обрести способность относиться к ближним с любовью и состраданием и не делить людей на богатых и бедных. В прошлом воплощении он не прошел этот урок. Теперь ему представилась еще одна возможность. Герман сделал верные выводы. Будучи фактически банкротом, он взял деньги в долг, чтобы потратить большую их часть на благотворительность, а на остальную сумму вновь начать свой бизнес. В настоящее время он сумел вернуть все долги, и дела его понемногу начали поправляться». Очень часто мы планируем на будущую жизнь уроки, которые не смогли пройти в прошлой жизни. Например, если человек покончил с собой, потому что не видел другого выхода, то в следующей жизни он может оказаться в схожей ситуации, кажущейся безвыходной. Но его душа уже готова к этому. И душа будет подсказывать ему позитивные решения. Важно услышать голос своей души и попробовать найти другие возможности, даже если на первый взгляд кажется, что их нет. Другой пример. Человек слишком зависел от чужого мнения, привык рабски подчиняться другим. От этого страдало его развитие. Он, по сути, отказался от своего «я» и от самосовершенствования. В следующей жизни он тоже может оказаться в ситуации, в которой ему приходится подчиняться и зависеть от других. Но эта ситуация будет настолько невыносимой, что человек сам задумается о том, как выйти из нее. Для этого ему придется работать над собой, преодолевать свою несамостоятельность и склонность отдавать другим власть над собой. Значит, он встанет на путь развития, начнет восстанавливать свое достоинство и осознавать свое «я», которое призвано быть свободным и самостоятельно нести ответственность за себя и свою жизнь. Таким образом, через трудности и преодоление себя и обстоятельств его жизненный урок будет выполнен. Практическое задание. Вспомните те ситуации в вашей жизни, которые вам казались безвыходными или где вы вынуждены были выбирать из двух зол. Что вы выбрали в итоге? Не пришлось ли вам пожертвовать чем-то хорошим в себе, отступить от принципов любви и милосердия? Может, вы не причинили вреда другим, но сделали что-то во вред себе? Например, отказались от желаний своей души ради того, что казалось более выгодным и полезным, необходимым для выживания. Представьте, что вы снова оказались в той ситуации и попробуйте найти более позитивные способы действия. Например, вы боялись остаться без денег и пошли на нелюбимую работу. А если бы вы все-таки рискнули, отбросили страх и занялись тем, к чему лежала душа. Попробуйте представить, как развернулась бы ситуация. Возможно, вам было бы трудно в финансовом отношении, особенно поначалу. Но, может быть, вы были бы гораздо счастливее и со временем нашли способ зарабатывать любимым делом? В библиотеке книг жизни вам будет показано, каковы могли быть ваши альтернативы в случае, если бы вы нашли более позитивные возможности в сложных ситуациях. Эти позитивные возможности есть всегда. Ни одна ситуация в нашей жизни не дается нам, чтобы завести нас в тупик и лишить нашу жизнь смысла. Напротив, любая ситуация дается для того, чтобы мы пришли к более осмысленной жизни. Иногда это дается с трудом, но мы сами выбирали себе трудные задачи. Попробуйте решить их при своей нынешней жизни, не дожидаясь перехода в мир душ. Помните, лучший выбор – это тот, в котором мы не придаем собственную душу, не отрекаемся от принципов добра и любви, и не разрушаем себя ради мнимого благополучия и получения материальных ценностей. Если перед вами сейчас стоит какой-то сложный выбор, руководствуйтесь этими принципами и слушайте свою душу. То, что нам кажется неудачей, может послужить нашему благу. Помните, что не всегда жизненные уроки связаны с кармическим воздаянием за деяния прошлой жизни. Иногда мы выбираем себе сложные задачи, руководствуясь стремлением к саморазвитию. Например, если у вас нет семьи и никак не получается ее создать, это вовсе не обязательно означает, что в прошлом воплощении вы как-то плохо поступили со своей семьей, за что были лишены ее в нынешней жизни. Возможно, ваша душа осознанно выбрала уединение, так как вы слишком много воплощений решали проблемы своей семьи, а не своей души. И данную жизнь вы решили посвятить исключительно саморазвитию, осмыслению своего пути и решению своих собственных духовных задач. Может быть, вы заметили, что сейчас гораздо чаще, чем еще лет 30 назад, можно встретить бездетных женщин. Причины могут быть разными, но одна из самых существенных состоит в том, что множество женщин на протяжении огромного числа воплощений неизменно играли роль матери и теперь выбрали отдохнуть от этого, пользуясь тем, что в наше время общество относится гораздо более лояльно к одиноким и бездетным женщинам, чем еще в недавнем прошлом. Поэтому, если в вашей жизни что-то не ладится, не спешите корить себя за какие-то прошлые грехи. Даже если вы ошибались, не нужно заниматься самобичеванием. Это продуктивный путь устранения ошибок. Обратитесь к собственной душе – Она знает верный ответ. Может быть то, что вы считаете проблемой или ошибкой, на самом деле ваш собственный путь, добровольно выбранный душой. Так, одиночество вовсе не обязательно дается за грехи. Иногда душа выбирает его во благо себе. Спросите себя, вы в самом деле тяготитесь этим одиночеством, или, может, какая-то часть вас сама стремится к нему? Вы в самом деле хотите получить то, что есть у ваших друзей и знакомых? Или вас вводит в заблуждение их пример, и вам только кажется, что это на самом деле вам нужно, тогда как у вашей души совсем другие желания? Слушайте свою душу, и вы сможете отличить ее выбор, ее желания и потребности от того, что навязывается обществом и вашим окружением. Сколько угодно случаев, когда женщина, чья душа запланировала посвятить эту жизнь саморазвитию и реализации своего духовного потенциала, все-таки поддавшись общественному мнению, обзаводится семьей и детьми, хотя ощущает внутри себя какой-то сильный протест. Итог. Несчастлива она сама, несчастливы ее дети и супруг. Это не значит, что такое одиночество фатально. Главное в подобных случаях начать развивать свое «я», заняться самореализацией и саморазвитием. В таком случае, если задача души выполняется – И если душа уже достаточно развита и сильна, чтобы семья и дети не смогли сбить ее с ее собственного пути, выход из одиночества может найтись. В любом случае, не идите на поводу у общественного мнения и чужих желаний. В каждой ситуации выбора спрашивайте себя, какой выбор делает душа, следуете ли вы этому своему собственному, или чьему-то чужому выбору. Практическое задание. Подумайте о той ситуации в вашей жизни, которая представляется вам наиболее проблемной. Может быть, это что-то, в чем вы постоянно терпите неудачу. С этим наверняка связана ваша очень важная жизненная задача. Эта неудача призвана чему-то вас научить, И чтобы извлечь урок, вам нужно взглянуть на нее с другой точки зрения, как на то, что потенциально может послужить вашему благу. Обратитесь к себе, к тому источнику света внутри вас, который есть ваша бессмертная душа. Представьте, что разговариваете с собственной душой как с самым любящим и добрым другом. Спросите свою душу, Являются ли эти неудачи следствием каких-то прошлых ошибок, или они просто подсказывают вам, что надо выбрать какой-то другой путь? Неудача может быть знаком, что вам нужно вернуться к себе и к своим подлинным задачам и желаниям. Возможно, вы стучитесь в чьи-то чужие двери, а они не открываются? В таком случае вам просто нужно найти свои собственные двери. Интуитивно вы наверняка чувствуете, что на самом деле ваше, а что чужое. Попробуйте подойти к этому более осознанно. Разберитесь, в чем состоят ваши жизненные задачи и какие двери вам в самом деле хочется открыть. Возможно, вы найдете счастливый путь в своей жизни, который лежит прямо перед вами но до сих пор вы его не замечали».